Капитан Янсен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. Роллинг ежедневно вызывал Зою. Она каждый вечер докладывала ему о своих настроениях. В этом однообразии прошло десять дней, и вот аппараты Аризоны, щупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке. Дали знать Зое, и она услыхала голос, от которого остановилось сердце. «Зоя! Зоя! Зоя! Зоя!»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 Он надеялся убедить, усовестить, увлечь ее ежедневными беседами по радио. Эта надежда была, пожалуй, глупее слез в автомобиле. По условию с Гариным Роллинг немедленно начинал всеобщее наступление на химическом фронте. В тот день, когда Зоя села в Гаври на Аризону, Ролинг поездом вернулся в Париж. Он известил полицию о том, что был в Гаври и на обратном пути ночью подвергся нападению бандитов,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 закипевшую дымную полосу поперек груди, утиного носа, сырую поляну Фонтенебло и неожиданные выстрелы Роллинга. Точно он убивал бешеную собаку. Но все же ум ее не прояснялся, как надеялся Роллинг. Наяву и во сне чудились какие-то дивные острова, мраморные дворцы, уходящие лестницами в океан.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 Он внимательно смотрел за тем, чтобы задвижка, соединяющая половинки из творчатых ставень, была защелкнута как следует. За эти три недели Шельга настолько поправился, что вставал с койки и пересаживался к окну, поближе к пышно -листым ветвям платана, к черным дроздам и радугам над водяной пылью среди газона. Отсюда был виден больничный садик, обнесенный каменной глухой стеной.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 Шельга знал, что Роллинг должен избавиться от единственного свидетеля. Шельга теперь почти не спал, так велико было возбуждение. Сестра Кармелитка приносила ему газеты. Весь день он работал ножницами и изучал вырезки. Хлыново он запретил приходить в больницу. Вольф был в Германии, на Рейне, где собирал сведения о борьбе Роллинга с германской анилиновой компанией. Утром, подойдя, как обычно, к окну, Шельга оглядел сад и сейчас же отступил за занавес. Ему стало даже весело. Наконец-то! В саду с северной стороны, полускрытой олипой, к стене была прислонена лестница садовника. Верхний конец ее торчал на пол оршина над осколками стекла. Шельга сказал «Ловко, сволочи». Оставалось только ждать. Все было уже обдумано. Первая рука его, хотя и свободная от бинтов, была еще слаба. Левая в лупках и в гипсе. Сестра крепко прибинтовала ее груди. Рука с гипсом весила не меньше 15 фунтов. Это было единственное оружие, которым он мог защищаться. На четвертую ночь сестра опять забыла закрыть ставни.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 Неприятностью Фонтенепло вы обязаны исключительно этой сволочи Роллингу. Можете мне верить. Идем. Дороги секунды. Шельга проговорил наконец. Ладно, вы меня увезете, а потом что? Я вас спрячу. На небольшое время, не бойтесь. Погода не получу от Роллинга половины. Вы газеты читаете? Роллингу везет как утопленку, но он не может честно играть. Сколько вам нужно, Шельга? Говорите первую цифру. десять двадцать пятнадцать миллионов я выдам расписку гарит говорил негромко торопливо как в бреду лицо его все дрожало не будьте дураком шельга вы что принципиальный что ли я предлагаю работать вместе против роллинга ну идем шльга упрямо мотнул головой не хочу не поеду все равно вас убьют посмотрим сиделки сторожа администрация все куплено роллингом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 Мелькнула только рука Гарина, сжимающая резиновую грушу. Шельга захлебнулся душистым, сладким дурманом. Часть пятьдесят девятая. Есть новости? Да, здравствуйте, Вольф. Я прямо с вокзала, голоден, как в восемнадцатом году. У вас веселый вид, Вольф. Много узнали? Кое-что узнал. Будем говорить здесь? Хорошо. Но только быстро. Вольф сел рядом с Хлыновым на гранитную скамью подножия конного памятника Генриху IV спиной к черным башням консьержери. Внизу, там, где остров Сите кончался острым мысом, наклонилась к воде плакучая ветла. Здесь некогда корчились на кострах рыцари ордена тамплиеров. Вдали за десятками мостов, отраженных в реке, садилось солнце в пыльно-оранжевое сияние. На набережных, на железных баржах с песком, сидели с французы, добрые буржуа, разоренные инфляцией, роллингом и мировой войной. На левом берегу, на гранитном парапете набережной, далеко до самого Министерства иностранных дел, скучали под вечерним солнцем букинисты, у никому уже больше в этом городе ненужных книг. Здесь доживал век старый Париж. Еще бродили около них на набережной, около клеток с птицами, около унылых рыболовов пожилые личности со склерозными глазами, с усами, закрывающими рот, в разлетайках, в старых соломенных шляпах. Когда-то это был их город. Вон там, черт возьми, консьержери, ревел Д'Антон, точно бы, которого волокут на бойню, вон там, направо, за графитовыми крышами Лувра, где в Мареве стоят сады Тюильри, Там были жаркие дела, когда вдоль улицы Ривали визжала картечь генерала Галифе. Ах, сколько золота было у Франции! Каждый камень здесь, если уметь слушать, расскажет о великом прошлом. И вот, сам черт не поймет, хозяином в этом городе оказался заморское чудовище Роллинг. Теперь только и остается доброму буржуа кинуть удочку и сидеть с опущенной головой. Э, хе хе, -хе оля ля ля Раскурив крепкий табак в трубке, Вольф сказал. «Дело обстоит так. Германская анилиновая компания — единственная, которая не идет ни на какие соглашения с американцами». Компания получила 28 миллионов марок государственной субсидии. Сейчас все усилия Роллинга направлены на то, чтобы повалить германский анилин. Он играет на понижение, спросил Хлынов. Продает на 28 этого месяца анилиновые акции на колоссальные суммы. Но это очень важное сведения, Вольф. «Да, мы попали на след. Роллинг, видимо, уверен в игре, хотя акции не упали ни на Пфенинг. А сегодня уже двадцатое. Вы понимаете, на что единственно он может рассчитывать?» «Стало быть, у них все готово?» «Я думаю, что аппарат уже установлен». «Где находятся заводы анилиновой компании?» «На Рейне, около Н. Если Роллинг свалит анилин...» Он будет хозяином всей европейской промышленности. Мы не должны допустить до катастрофы. Наш долг — спасти германский анилин». Хлынов пожал плечом, но промолчал. «Я понимаю, чему быть, то будет. Мы с вами вдвоем не остановим натиска Америки. Но черт его знает, история иногда выкидывает неожиданные фокусы. Вроде революции, а хотя бы и так». Хлынов взглянул на него с некоторым даже удивлением. Глаза у Вольфа были круглые, желтые, злые. «Вольф, буржуа не стану спасать Европу. Знаю. Вот как?» В ту поездку я насмотрелся. Буржуа, французы, немцы, англичане, итальянцы преступно, слепо, цинично распродают старый мир. Вот чем кончилась культура. Аукционом. С молотка. Вольф побагровел. «Я обращался к властям, намекал на опасность, просил помочь в розысках Гарина. Я говорил им страшные слова. Мне смеялись в лицо. К черту! Я не из тех, кто отступает. Вольф, что вы узнали на Рене?» «Я узнал. Анилиновая компания получила от германского правительства крупные военные заказы. Процесс производства на заводах Анилиновой компании —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 «Дальше, дальше, Вольф. Какие меры вами приняты?» — это ИСКА, — спрашивает Гарин. На другой день в парижской газете ответ Роллинга. Яхта наготове, готове, прибывает на третьи сутки, будет сообщено по радио. И вот четыре дня назад спрашивает Роллинг. «Не будет ли виден свет?» — Гарин отвечает. «Кругом пустынно, расстояние пять километров». Иными словами, аппарат установлен в горах.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 Начисто бритое кожа на голове его двигалось, толстое лицо с взъерошенными усами побагровело от вина. Четвертый Гарин в туристическом костюме, небрежно водя пальцем по краю стакана, говорил. «Все это очень хорошо, но я настаиваю, чтобы моему пленнику, хотя он и большевик, не было причинено ни малейшего ущерба. И да, три раза в день, вино, овощи, фрукты. Через неделю я его забираю у вас».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 О чем говорить? прохрипел генерал, двинув кожи на черепи. Условия, повторяю, таковы. За полный пансион пленника я вам плачу тысячу франков в тень. Согласны? Генерал перекатил налитые глаза в сторону товарищей. Скуластый показал белые зубы, длиннолицы опустил глаза. Ах, вот что, сказал Гавин. Виноват, господа. Задаточек?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 потрепав Шельгу по колену, сказал весело. «Здесь у вас ни в чем не будет недостатка. Вы упорядоченных людей. Им хорошо заплачено. Через несколько дней я вас освобожу. Товарищ Шельга, дайте честное слово, что вы не будете пытаться бежать, скандалить, привлекать внимание полиции». Шельга отрицательно мотнул опущенной головой. Гарин нагнулся к нему.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 «Здесь, видимо, паспорта, приготовленные для меня, предусмотрительно. Вот, получаете, ваше превосходительство». Гарин швырнул на стол паспортную книжку и, продолжая рыться в бумажнике, чем-то заинтересовался. Придвинулся к лампе. Брови его сдвинулись. «Черт!» И он кинулся к боковой двери, куда утащили шельгу.